Глава тридцать четвертая За стеллажами что-то упало. У Элора выросли когти. Он дернулся туда. Я готова была бросить книги и схватиться за Уруми. Но тут Валерия воскликнула. «Не надо!» Послышалось чье-то бормотание, и она добавила отчетливо «Отпустите его!» У Илора раздулись ноздри. Он посмотрел на меня и вдохнул спокойнее, направился на звуки голосов. К ним присоединилось недовольное бурчание библиотекаря Шмиссес Боббинс, и Илор замедлил шаг. Что бы там ни происходило, но опасность Валерии явно не угрожала, и всё же Илор крался туда по проходу между стеллажей. Я смотрела ему вслед, как он исчезает за поворотом. Всё же и Лора к Валерии тянуло, а мне стоило просто взять книги и уйти, или оставить их здесь и уйти. Поколебавшись, с книгами пошла за Илором на случай, если ему вздумается сотворить глупость. Ибо нет дракона глупее того, который поддался своим инстинктам, и как же это раздражало. Илор стоял за стеллажами и слушал эмоциональный разговор Валерии с каким-то, судя по голосу, юношей. «Ты уже согласилась», — настаивал тот. «Так что завтра в десять жду тебя у общежития». И Лор весь напрягся, прямо обратился вслух. Он стоял ко мне спиной и, будь я паразитом Валерии, я бы его тяпнула. Вот честное слово. «Материалы должны купить в товарах мисс Глории», — ответила Валерия. «А счет как-нибудь в другой раз, послезавтра, например. Я как раз буду в Нанбурне на свадьбе». О, её тоже пригласили на свадьбу некроманта и целительницы. Ожидаемо. Скоро её очень многие будут рады видеть на своих торжествах. Послезавтра банки не работают. Недовольно отозвался её невидимый за стеллажами собеседник. "А без счёта у нас будут проблемы с налоговой, и покупать у Мисс Глории не выгодно. Она же делает наценку на доставку сюда, а потом нам надо будет доставлять снова в город. Зачем лишние траты?" Так что завтра в десять мы идем покорять Нанбурн». Я ничего не поняла, кроме того, что Валерия ввязалась в какую-то торговлю, и ее выманивают за пределы Академии, навстречу опасностям. Элор, похоже, решил так же, потому что вышел к говорящим и заявил, «Боюсь, я не имею права отпустить мисс Валерию без более серьезного, чем гвардейцы, сопровождения». Похоже, он собирался пойти с ней. Мысленно проклиная всё и вся, я подошла ближе, сдерживая желание если не укусить, то хотя бы пнуть его в место ранения, чтобы припомнил об опасностях. Пусть принца Рендер Валерию сопровождает. Приветствую со всем почтением, соректор. Тоже рыжий спутник Валерия из макколиграфистов, если верить эмблеме с пером и свитком на дорогой куртке, почтительно склонил голову, а заметив меня, добавил: «И вас, секретарь соректора!» «Но раз вам так необходимо в город...» Интонации голоса и лора странно вибрировали. Я готов сопроводить мисс Валерию лично. Пушистый паразит Валерии грозно зашипел, и я крепче стиснула книги. Если что, кину в него. Гвардейцы охраны отчаянно изображали мебель. «Я дома посижу», — резко заявила Валерия. «Что, я в этом нанбурне?» Но Валерия. Её собеседник всплеснул руками. У нас договор, и твоё нежелание идти куда-то в выходной недостаточная причина для его нарушения. Её взгляд судорожно метался между собеседником и Элором. Вся она была взвинчена. Мы как-нибудь сами сходим. Нет, нет, погрозил пальцем Элор. Я за тебя отвечаю и не отпущу без присмотра того, кому доверяю. Мне совсем не нравилось то, что почти неуловимо ломался его голос. Валерия же закатила глаза, а потом посмотрела на меня. «А секретарю своему доверяешь?» «О, нет, нет, нет. Хотя я должна радоваться. Это же вроде контакт, повод улучшить отношения». «Да, конечно». И Лор сложил руки на груди. «Но Холлен не захочет заниматься всеми этими глупостями». А я, как хороший руководитель, не должен загружать его слишком неприятной работой, да ещё сверхурочно. У Халена завтра выходной. Он не просто хотел пойти с ней в Нанбурн, он хотел сделать это без меня. Слов не было, это, это просто я даже вдохнуть не могла. Валерия многозначительно смотрела на меня. А мне кажется, Хален с удовольствием прогуляется с нами в город. Это шантаж. Я не могла сообразить, всё ещё изумлённая заявлением Илора, а он тем временем обернулся, и в голосе его было полно яда. "Хален, неужели ты хочешь вместо выходного охранять мисс Валерию в Нанбурне?" Он мрачно смотрел на меня. Валерия смотрела на меня. "Да, хочу", мой голос оставался ровным. Бровь Илора приподнялась, а Валерия рванула в спутника за локоть. повела Клай его прочь. Значит, замётена. Хэлен, жду тебя в 10 возле общежития. Парень аж побледнел, а она тащила его за собой, совершенно не обращая на это внимания. И Лор продолжал мрачно смотреть на меня. Значит, хочешь прогуляться с Лерой в Нанбурн? Его голос источал раздражение и почти угрозу. Завтра я собирался в Нанбурн, осторожно ответила я и отступила. Не вижу причин отказывать Валерию в сопровождении. Илор пах раскалённым металлом и чем-то чужеродно кисловатым. Его ноздри трепетали. Он злился, и я попятилась дальше. Рад, что ты здоров, а теперь позволь откланяться, у меня ещё дела. Я продолжала отступать, а Илор наступать. У него снова отросли убравшиеся было когти, глаза потемнели. И это слишком напоминало преследование добычи хищником. По всем правилам я должна была склониться перед Лором, подставить уязвимую часть тела, показывая, что признаю его власть и право распоряжаться моей жизнью, но я не могла заставить себя проявить покорность, наоборот, хотелось оскалиться, наброситься, ударить, чтобы не смел так на меня смотреть, не смел пугать. Так я отступила из этого ряда стеложи в другой. Глупое поведение, но Илор довольна. Почему она на тебя так смотрела? Почему именно тебя попросила проводить её в Нанбурн? Потому что я не проявляю к ней сексуального интереса, ответила я. Страх смешивался с гневом. Из-за какой-то девчонки Илор зол на меня, пугает меня. Илор остановился, провёл дрожащими пальцами по глазам Его передёрнуло, он прислонился к стеллажу. Тот заскрипел под ним, но не завалился, похоже, надёжно прикреплён к полу. Я ждала извинений, но Илор молча тёр лоб. Тогда я развернулась и через соседний проход направилась к миссис Боббинс записать в книге. Догонять меня Илор не стал. Самое плохое, я этого ждала, действительно ждала. Похоже, я больше не самое близкое и лору существо, чтобы он не говорил. В книге герой прорывался к окружённому врагами брату, когда рядом со мной заскрипела черепица. Я резко откатилась в сторону и наложила на себя щит. Это всего лишь я. Илор примирительно поднял руки. Похоже, он специально шаркнул подошвой о черепицу, чтобы обратить на себя внимание. Тебе не темно читать? «Может, спустишься в дом?» Он выглядел несчастным. Щит активно жрал магию, сейчас я ощущала это особенно остро, но убрала его неохотно. Мне потребовалось несколько часов, чтобы принять агрессию и лора ко мне и новый расклад наших отношений. Принять и успокоиться достаточно, чтобы читать. Ветер шелестел листами книги, норовя перевернуть. «Мне здесь неплохо». Отозвалась я, хотя уже вечерело, и читать не слишком удобно. Снова перекатившись на живот, я зажала трепещущий лист. Мне было неуютно от того, что Илор стоял надо мной, хотя это самое правильное поведение, знак подчинения и доверия. Он не должен его игнорировать. Но спасибо за заботу. Вздохнув, Илор присел рядом на скат крыши и уставился на далёкие общежития. женское общежитие в том числе. На барабанные перепонки неприятно надавило. Нас накрыл звукоизоляционный купол. Сразу и ещё с почти неуловимый шёпот ветра и отдалённые звуки студенческих голосов. А телора снова пахло корицей, но я расслабляющему аромату не доверяла, понимая, в любой момент это может обернуться опасностью раскалённого металла. Дракон, получивший свою пару, Как правило, становился жестче с окружающими, а Элор, похоже, теперь именно из почти таких драконов. И мне даже думать страшно, чем это для нас всех может обернуться. Нам надо поговорить. Облокотившись на колени, Элор сцепил пальцы. Он все смотрел в сторону общежитий. Я слушаю. Мои пальцы нервно скользили по плотной бумаге, по отпечатанным буквам. Мне всё больше кажется, что Лера и моя избранная тоже. Я прикрыла глаза и продолжала гладить буквы. Я старалась думать только об ощущениях на кончиках пальцев, о шероховатости листа и лёгкой неровности строк. Это меня пугает. И Лорс судорожно вдохнул. Я чётливо представила, как он зарывается пальцами в рыжие пряди. И это Может погубить всю мою семью, если я переступлю черту. Меня тянет, очень тянет к Лере. Я улавливаю её эмоции, и сейчас, когда Арен не может её защитить, почему? резко перебила я в надежде, что этот разговор прекратится. Я не хотела слушать, как Элора тянет к этой девчонке или какой-то иной. Пусть он не мой дракон. Но я не хотела выслушивать признание, что кто-то становится ему намного важнее меня. Это все равно, что терять его. Ощущение, словно мне навсегда отрубили крыло и присыпали лечебным порошком. Вроде не сильно больно, но крыла нет, и тело с этим дефектом еще более неполноценное, чем прежде. Когда яд собирали, Арен и Лин оказались на приеме у эльфов. Да неважно, но отец отправил Арина в башню порядка на 12 дней. А мне велел следить за академией, и я, я один на один с Лерой, боюсь себя. Не один на один, магический паразит у неё. Напомнила очевидное, помедлив добавила: "И вы планируете из Ольдо сделать избранный принца Арендера". Можно долго ходить вокруг да около, гадать, осуществимо ли такое, а можно прямо заявить и по интонациям ответа Элора понять, права я или нет. Этот способ может не сработать. Неожиданно Илор не стал отпираться. Фламира, конечно, считают, что всё предопределено, но на самом деле это теория Лина, практикой она не подтверждена. И Зольда не станет избранной, а лишь имитацией таковой, и Арен останется таким же одиноким. А Фламиры смогут этим всем нас шантажировать. Это будет продажей трона империи за право дожить свой век спокойно. А Лера, Лера, Лера. Голос на ее имени приобретал чувственно злые оттенки. Если она избранная Арина, это спасение для Аранских. Это шанс продолжить род, честно удержать трон. Это шанс Арина не остаться одиноким, как я. Элор замолчал. Я тоже молчала, глупо глядя на строчки книги. Я люблю Арина и не хочу ему такой судьбы. Элор был честен. Я не хочу, чтобы моя семья стала заложниками фламиров, марионетками возле трона, зависящими от их милости. Он опять умолк, смотрел вдаль, и я понимала, он ждал от меня каких-нибудь слов, утешения, одобрения, попыток отговорить. «Ты сильный, думаю, справишься даже с влечением». «Возможно». Голос Элора дрогнул. «Тем более я чувствую, что он неприятен, Лерия». Это помогает и держать себя в лапах. Хорошо. Сдержанно отозвалась я, хотя моё сердце стучало слишком быстро, дёргалось в почти болезненных судорогах. Но если не получится. Голос Элора понизился, болезненно трепетал, хотя в нём оставалась твёрдая уверенность в своих словах. Искренность. Если вдруг я не смогу удержаться, попытаюсь причинить вред Арину. украсть у него Леру, убей меня